«Восточное общество медлительно и не склонно к переменам, мадемуазель Барбара», — почтительно ответил француз, так мило произнеся её имя, что сердиться на него стало совершенно невозможно. «В нём очень мало рабочих мест, за каждое приходится сражаться и женщине конкуренции с мужчинами не выдержать. К тому же жена вовсе не рабыня. Если муж ей не по нраву, она всегда может вернуть себе свободу. Для этого достаточно создать своему благоверному такую невыносимую жизнь»,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 Ну и, разумеется, Кизляра Гази, главный Евнул Гарема. «А сколько всё-таки султану дозволено иметь жен?» — спросил Перепёлкин и виновато покосился на Соболева. «Я только так, для познавательности спрашиваю». Как и любому правоверному, четыре. Однако, кроме полноправных жен, у падишаха есть ещё Икбал, нечто вроде фавориток, и совсем юные Гидикли, девы, приятные глазу, претендентки на роль Икбал. «Ну, так-то лучше!» Удовлетворённо кивнул Лукон и подкрутил ус, когда Варя смерила его презрительным взглядом. Соболев тоже хорош. плотоядно спросил. «Но ведь кроме жены наложниц есть ещё рабыни?» «Все женщины султана — рабыни, но лишь до тех пор, пока не родится ребёнок. Тогда мать сразу получает титул принцессы и начинает пользоваться всеми подобающими привилегиями. Например, всесильная султанша Бесма, мать покойного Абдул-Азиса, В своё время была просто банщицей, но так успешно мылила Махмеда Второго, что он сначала взял её в наложницы, а потом сделал любимой женой. У женщин в Турции возможности для карьеры поистине не ограничены. «Однако должно быть чертовски утомительно, когда у тебя на шее висит такой обоз», — задумчиво произнёс один из журналистов. «Пожалуй, это уж чересчур». «Некоторые султаны тоже приходили к такому заключению», — улыбнулся Девре. Ибрагиму Первому, например, ужасно надоели все его жены. Ивану Грозному или Генриху Восьмому в такой ситуации было проще. Старую жену на плаху или в монастырь, и можно брать новую. Но как быть, если у тебя целый гарем? Да, в самом деле, заинтересовались слушатели. Турки, господа, перед трудностями не пасуют. Падишах велел запихать всех женщин в мешки и утопить в Босфоре. Наутро его величество оказался холостяком и мог обзавестись новым гаремом.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 «Для укрепления боевого товарищества». «Конечно, для укрепления!» И исключительно по маленькой кивну Узуров, высыпая из ташки на стол запечатанные колоды. «Заход по сотенке! Кто еще, господа?» Банк составился в минуту, и вскоре в палатке зазвучала волшебная «Шелехвосточка пошла!» «А мы ее султанчиком, господа!» «Тузбубей! Ха! Бита!» Варя подошла к Расту Петровичу, спросила, «А что это он вас и Эразмом называет?» так уж «Повелось», — уклонился от ответа скрытный Фондорин. «Э-хе-хе!» шумно вздохнул Соболев. «В Кридонор поди к плевне подходит, а я всё сижу, как фоска в сносе». Перепёлкин торчал рядом со своим кумиром, делая вид, что тоже заинтересован игрой. Сердитый Маклаффлин, сиротливо стоя с шахматной доской под мышкой, пробурчал что-то по-английски и сам себя перевёл на русский. «Был пресс-клаб, а стал какой-то прытон».